Судьба играет человеком, она изменчива всегда. То вознесет его высоко, то бросит в бездну без следа. Юрий Москаленко, Константин Беличенко. Контрабандист Сталина. Книга четвертая. Глава первая. Ну вот, чтобы вы тут не скучали. Есть работа, Людвиг Александрович. Достаю из портфеля папки с бумагами и книгу. Читайте, будем думать и делать заключение. А я пока в Москву съезжу по делам. Забрав Потоцкого и своего повара, поехали к Ломановой. Ее небольшая квартира-мастерская находилась на Тверском бульваре недалеко от МХАТа, где она рядом жила и работала. Гордая, с прямой спиной, довольно пожилая женщина встретила нас настороженно. Волосы, собранные к темечку в пучок, делали ее выше и придавали строгость. В ушах — сережки с жемчугом. Увидев среди нас силанция, чуть расслабилась. Пригласила заходить. Кроме нее, в маленькой квартире находились ее две помощницы, которые что-то шили. Скромно. Очень скромно живет знаменитый модельер. Такое впечатление, что это не ее квартира, а каких-то мелких служащих. Так и было. После ее ареста в 1919 и отсидки в два месяца в тюрьме, Ломанову уплотнили как классово чуждый элемент. Забрали ее шикарную квартиру и выделили эту конуру. Примечание автора. Чтобы растопить лед во взаимоотношениях, я сразу протянул небольшой пакет с продуктами. Сейчас это самый лучший и ценный подарок. Поздоровались, причем я тут же перешел на французский язык. Разговор складывался тяжело, но потихоньку мы разговорились. Надежда Петровна, очень волевая Матрона в 60 с лишним, даже расплакалась, когда я предложил переехать и поработать в Париже на меня. Хотя бы временно, пока тут не уладится обстановка. Навсегда уезжать она не хотела, да и муж у нее тут в тюрьме. Но ну и после выставки в 1925 году в Париже ее сильно начали третировать. Там ее модели в стиле а-ля из домотканного полотна, украшенные народными вышивками, получают гран-при выставки. То ли завистники, то ли классовая ненависть властей и их шавок осложнили ее жизнь до невозможности. Ей, несмотря на ее возраст, доставалось из-за двух помощниц, которые у нее работали. «Эксплуататор», — кричали они. Одной на вид было чуть больше 20, звали тоже Надежда. А второй по 30 или чуть больше. «Мария». Ничего особого женщины собой не представляли, если не смотреть на руки, как у пианистов. Одна еще не была замужем, а вторая была вдовой. Но без детей, как ни странно. Как так получилось, я сейчас выяснять не стал, хотя по виду явно рожавшая женщина. Своих помощниц Ломанова уговорил меня тоже взять. Пришлось соглашаться и на них, благо у них не было мужей и детей. Обговорили нюансы и как они будут работать на меня в Париже. Завтра за ними заедет Потоцкий, чтобы оформить выездные документы. Потом мне еще с документами во французское посольство. Дал на сборы полтора дня. Предупредил, чтобы у них были платья сестер Милосердия. мужу попробуем выкупить, если, конечно, получится», — подвел я итог перед нашим уходом. Дальше поехали искать профессора Бехтерева. Дома его не было, но мы его нашли. Нашли в необычном для меня месте — в бильярдной. Профессор гонял шары в гостинице «Октябрьская», бывшая «Знаменская». Гостиница открылась в 1857 году, существует по настоящее время по адресу Невский проспект 118. Сразу же после открытия при гостинице появились бильярдные комнаты. Примечание автора. Там, в окружении таких же почтенных господ старорежимного строя преклонного возраста, Бехтерев культурно и отдыхал. Интересно во время проводите, Владимир Михайлович? И нарываюсь на целую лекцию. Оказывается, коммунистические власти очень положительно относятся к этой игре. Даже командарму Буденову после ранения руки в целях профилактики приписали игру на бильярде. Для меня это оказалось открытием, если честно. Сам я этой игрой никогда не увлекался и не интересовался. Вот мои друзья интересуются, они взяли и им к вам поступить на службу? Тут же напористо, как всегда, Бехтерев. «Владимир Михайлович», — зло прошипел я. «Ничего я про вас не рассказывал», — махнул он рукой. «Мы говорили только про медицину и вашу заинтересованность в этом вопросе, и они все очень хорошие специалисты», — тут же отделался Бехтерев. Я перевел взгляд на четырех почтенных дядечек в уже довольно потрепанных костюмах, но все еще пытающихся, несмотря на травлю окружающих, сохранить интеллигентный вид. Они с интересом прислушиваются к нашему разговору. Я задумался, а потом решился. «Хорошо». Пусть перепишут все свои данные. Советую вам всем переехать в Таганрог с семьями. Славы и известности не будет, так что не в защите Но материально жить будете неплохо, если только соответствуете своей квалификации и будете выполнять все мои распоряжения. Если же не соответствуете, то найдем другую работу. Но тогда и оплата будет ниже, развел я руками. Лишними при такой безграмотности населения в сегодняшнем СССР они точно не будут. Надеюсь, что додавлю Сталина, и он отдаст мне в управление Меузский полуостров. Хотя рискую, но как по-другому? Да никак. Кто не может, пусть ждет до весны или начала следующего лета в Москве. Оставьте адреса. Кроме докторов, мне еще нужны часовщики и технические инженеры. Квалифицированные мастера по приборустроению, токари-универсалы и учителя. И все безвредных привычек. Вот Александр Александрович вам поможет в Таганроге, если меня не будет. Представляю им Потоцкого. Пусть знакомятся. Беру под руку Бехтерева и отвожу в сторону так, чтобы никто не слышал. Мне все также нужна ваша помощь. Подъедете завтра с утра. А через два дня мы выезжаем в Санкт-Петербург. Надеюсь, вы будете. Едем домой, где я окунаюсь в тракторную тему. Посмотрел, какие закладки сделал мне Унгер. Делаю свои заметки и молча про себя матюгаюсь. Просидели с ним до самого утра, постоянно глотая кофе. Я совсем маленькими глоточками, в отличие от инженера. Утром нас разогнал Бехтерев, который сделал мне массаж и дал выпить какой-то порошок. Потом обоих с красными глазами отправил спать, а сам уехал собираться. После позднего обеда мы продолжили, а вечером приехал Киров с Буденным на двух машинах с несколькими охранниками и пулеметами. Киров первым выбрался с большим саквояжем и передал мне. «Тяжелый. Там вам как и договаривались. Там же и документ напила материалы. Я позвонил в Ленинград и распорядился подготовить их вам под загрузку. По поводу 20 белых офицеришков обратитесь к Шарову». В 1926 1930 помощник начальника особого отдела, заместитель начальника контрразведывательного отдела, исполняющий обязанности помощника начальника особого отдела полномочного представительства ОГПУ по Ленинградскому ВО. Примечание автора. Николая Давидовича предупредили. У самого семёна Михайловича левая рука была на привязи, но он был все равно весел. «Поздоровался, сразу начал шутить, в конце добавил про свое ранение. Нет еще такой пули, которую для меня отлили». «Я очень рад, семён Михайлович. Очень искренне выражаю свое мнение по этому поводу». «Врачи сказали, что пуля трикошетила и уже ослабленная попала в меня». «Так, царапина», — прогудел он и подкрутил усы. «Пока я отнесся к вояж сейф, жена Митрофанова накрыла стол для распития чая. Мы беседуем попарно. Буденный расспрашивает немного оторопевшего Унгера, а я разговариваю с Кировым». «Ну что там у тебя, интересно, получилось с тракторами?» Тут же насел на меня. «Я даже не знаю, как вас всех назвать. Так и хотел добавить, придурками. Это же надо, позволить разведать весь свой промышленный потенциал и территорию американцам и получить от них указания, где и что строить». Показываю документы, где с апреля по август 1926 года делегация пяти высокопоставленных сотрудников Форда в составе H.D. Люетке, завод Форсен, W.S. Остендорф, сервисный отдел, W. R. Tuban, филиал в Лос-Анджелесе, Бреда H. бергов завод форсон и wg коллинс итальянский форт, изучала в СССР возможности инвестирования капитала, посещала тракторные заводы и станции техобслуживания, школы трактористов, проводила выставки и презентации, читала лекции и давала уроки по снижению стоимости обслуживания машин. Кстати, это именно они выбрали место под Сталинградский тракторный завод. В 266-страничном отчете, составленном ими по возвращению, состояние советской тракторной промышленности и постановления установка последующего обслуживания машин обрисовывалась весьма неприглядно. Фордовская делегация в 1926 году отозвалась о советских лицензионных тракторах как о чрезвычайно дорогих и низкокачественных. В 1929-1931 годах завод «Красный Путиловец» был серьезно расширен и модернизирован Фордом. Интересно, сколько же на этом поимел Форд? Мало того, так они еще указывают вам, где и какие надо строить заводы. «Царская Россия была полуколонией Англии, а сейчас вы становитесь полуколонией США, да?» Поднимаю глаза к потолку. «А ты нам не указываешь?» – зло спрашивает меня Сергей Миронович. «Нет, я только рекомендую. Хотите – делайте, хотите – нет. Тоже мне сравнили умирающего изгоя, у которого только и осталось, что желание отомстить англосакским капиталистам», – усмехнулся я. «За что же ты с нас тогда такие деньги просишь?» задает тут же мне каверзный вопрос. «Чтобы бы вы еще на какую-нибудь революцию последние деньги не спустили и бездумно не растратили. Править только силой даже у англосаксов не получается. Вот они и принялись за интриги. Вам почему-то никак не доходит, что вы только марионетки в более умных руках». Вернее, Сталин как раз это знал, но с твердолобыми соратниками и фанатиками трудно что-то сделать. Им самим Джон Дэвидсон Рокфеллер крутил до своей смерти в 1937 году. Пытаюсь додавить. После съезда я уже ничего изменить не смогу. Да и надоело, если честно. Ладно, давай по делу. Не стал обострять ситуацию до конца Киров. Что касается непосредственно тракторов. Вам надо начинать не с самих тракторных заводов, а с производства электроэнергии, которая будет питать станки этих заводов, и с того, что строить нормальное жилье для рабочих, наблюдая изумление на лице Кирова. Мало того, что вы платить не хотите, так еще и жить рабочим негде. Ну что такой рабочий может наработать, кроме брака? Удивляюсь я их логике. Думаешь, мы это не понимаем?» понимаем. Только буржуи нам такой возможности не дают. Лезут и лезут. А бывшие наши так и норовят навредить, как на митинге Киров. Хотя тут еще большой вопрос, кто к кому лезет. А вернее, лезут к слабым и пытаются откусить себе кусочек. Еще что вам надо сначала сделать, это навести порядок. Вздыхаю. Тут все серьезно. Слишком мало коммунистов-прагматиков, больше ораторов. Никто не желает идти на компромисс. Да плюс некоторые специально страну вводят в нищету. Одни в своем невежестве, добравшись до власти, начинают мстить всем бывшим без разбора. Бывшие, резко опустившись по лестнице жизни и видя к себе такое отношение, мстят, в лучшем случае презрением. Каждому расписать, кто что делает и когда и что за это получит. Строго следить за выполнением контрактов, за соблюдением технологии производства и обработки деталей. Поставить на проходные санинструкторов. Не пропускать пьяных, под кайфом, больных и других неадекватных личностей. Соблюдать чистоту на производстве. Как говорят, порядок бьет класс. Четко и жестко наказывают за нарушения, невзирая на все чины и звания. Неважно, большевик, рабочий или бывший. Ваше разгильдяйство вас же и погубит. И займитесь, наконец, вашей коррупцией. Сколько денег сэкономить можете. Вздыхаю в конце я и смотрю, как он быстро что-то отмечает себе карандашом. Да, это сложно будет. Под грузом, перечисленного мной, также вздыхает Киров. Введите пока карточную систему, как во время войны в США или Германии, на основные продукты и товары. Продолжаю. Продолжай про энергию, что-то чиркнул у себя Киров в блокноте. Энергии вам надо будет много и с запасом. При ваших аппетитах и низкоквалифицированной рабочей силы вам надо выплавлять хорошую сталь. Опять энергия. Потом заводить такие производства, где будет как можно больше штамповки и литья и меньше слесарных и токарных работ. Пусть изделия будут неказистые и некрасивые, главное, чтобы качественные. Со временем научитесь. Такие заводы окажутся дороже из-за дорогих мощных прессов и малых плавильных печей. Но трактора будут дешевле в производстве и, главное, качественнее. Саму конструкцию надо выбирать, легко ремонтируемую, простую и экономную по топливу. Не спешу, наблюдая, как Киров строчит пометки в блокноте. Теперь надо разобраться, куда дел Мамин 130 тысяч рублей, которые ему выделили в 1923 году для закупки станков. У вас по плану было производить 250-300 тракторов «Гномов». По каким причинам выпущено только несколько штук? И вообще, вам с Маминым нужно поговорить. Может он что дельного и предложит, показываю докладную записку. Проверить, как расходуется другой кредит с 1923 года, который выделили на постройку в течение 5 лет 10 тысяч тракторов. Выполнять план должны были Красный Путиловец и Обуховский завод в Ленинграде, Харьковский паровозостроительный завод и завод «Аксай» в Ростове-на-Дону. Опять показываю документы и наблюдаю кислую физиономию Кирова. «Да-да, твоя вотчина. Это тебе не на митингах выступать. Тут скрупулезно разбираться надо». Проконтролировать, что и как делают ваши инженеры с прошлого года в США. Также демонстрирую документы, которые мне передал Сталин. Там советские инженеры приняли участие в разработке эскизного плана для тракторного завода. Рассчитывали на производство 50 тысяч тракторов в год. Этот проект стал основой для Харьковского тракторного завода и для Сталинградского тракторного завода. Разработали его Альберт Кахан Инкорпорейтед, Эр Смит Инкорпорейтед и Фрэнк Д. Чейс Инкорпорейтед. Я бы на завод номер 14 в Кичкассе под руководством инженера Эл А. Унгера, кивая в его сторону. Довел бы выпуск до 500 штук в год, пока других нет. Вам нужно договариваться с немецкой фирмой Lanz, где не только выпускаются нефтяные трактора. Кроме колесных, там выпускаются и гусеничные, а также очень интересные тягачи Lanz и L-Bulldog, скоростной бульдог, которые бегают до 40 км в час. А версии Asker Luft, Werkherz и L-Bulldog оборудовались котлами для обеспечения возможности перемещаться на угле или дровах. Очень советую купить лицензии и построить такой завод или даже партн у себя. Каждый раз приходилось показывать и где я это вычитал. Вот только на этот раз это была немецкая газета. «Не пойму я что-то тебя, Грек», — вздохнул Будённый. «Я предлагаю вам возглавить и объединить воздушную, воздушную высотную разведку, конную и специальных автомобилей и катеров. Образцы техники и вооружений я вам предоставлю, хотя и не такую, как вы сейчас думаете. Но всё это должно быть очень засекречено. Людей будете подбирать, только сами. Используйте опыт ваших пластунов и казаков. Со временем поймёте, что я вам сейчас предложил», — отвечаю ему. «Вам-то это зачем?» — совсем смутился Будённый. «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти», — внимательно смотрю в глаза Будённому. «Даже у себя в стране вы можете послать самолёт и проверить, как у вас дела в любом районе. Но опять, никто, кроме вас и господина Сталина, не должен это знать. И значит, никто не сможет вас обмануть. Странный ты какой-то, непонятный, неуверенно мне Будённый, поправляя свои усы». «Я вам не враг, но у каждого свои секреты». «Лишь бы вы не забыли, кто в трудную минуту протянул вам в руку помощи, в смысле СССР. А в то, что вы представляете что-то серьезное, для любой из европейской армии я не верю», — грустно улыбаюсь я. «Как вы к нам категоричны?» — буркнул обижно Буденный. «Как есть. Пойдемте. А то что-то я устал», — вздохнул и перевел я дух. «Хватит с них. Пусть и сами хоть что-нибудь сделают». Утром съездил к Ломановой и забрал ее и ее помощниц документы. Потом поехал во французское посольство. Уж не знаю, какое указание насчет меня получил Эрбет Джан, но документы мне оформили без вопросов. За мой счет, разумеется. Дальше меня завезли домой, а Потоцкий поехал с документами получить разрешение на выезд женщин из СССР. Потом он их заберет и повезет в наш вагон к Берсону. Когда мы вечером добрались до базы Берсона, мне стало стыдно. Я совсем забыл про ленинградских курсантов, которые находились тут. но ну, а Полинарий Федорович о них позаботился. Да и явно этот пройдохос пишет продуктов на них больше, чем выдавал. Чтобы курсант дурью, он их привлёк к охране складов. Время сейчас неспокойное, и дополнительная охрана никак не помешает. Берсону за такое чуткое отношение пообещал презент из-за границы. Командиру курсантов 50 рублей, а курсантам по 10 рублей и по котелку или фляге на выбор в Ленинграде. Почти все выбрали фляги, что интересно. Всего этого сейчас здесь у меня не было, а все привезенные мной образцы уже увезли. Чуть потеснившись в вагоне, я понял, что в следующий раз надо брать более просторный. Стали дожидаться заказанного паровоза.